Так я и написал ему в обратной записке. Ел в клубе прелестный черепаховый суп. Бифштекс сегодня был не совсем удачный. Полковник Кокс полностью со мной согласен. И насчет супа, и насчет бифштекс. Приятный человек, полковник Кокс. Джентльмен с головы до пят. Приятно, что у нас с ним так часто совпадают мнения. Мой новый каламбур имел у него потрясающий успех. От смеха он едва не уронил свой монокль в суп. Сразу после обеда он не замедлил повторить мой каламбур добрые дюжине влиятельнейших членов клуба, и я ходил в именинниках. Мы закурили с полковником трубки и весь вечер вспоминали о нашей службе в Индии. Жаль, что мы там ни разу не встретились. Правда, я почти все время служил в Бомбее, а полковник в Бенгалии, где-то около Калькутты счастливые, невозвратимые, поистине чудесные времена. Полковник уже третий год командует Энским полком, и я нисколько не удивлюсь, если вскоре я буду иметь честь и удовольствие дружить с генералом Коксом. Поговаривают, что он вскоре будет принят при дворе, и опять-таки ничего удивительного, он племянник маркиза Вудхеда и двоюродный брат Стоунбека, того самого Эллиота Стоунбека, который заворачивает всеми свинцовыми рудниками в Риотинт. Что и говорить, в высшей степени лесное знакомство и многообещающее, особенно если учесть, как дружески он ко мне относится. Очень приятный джентльмен. Если бы я мог позволить себе некоторую чувствительность, я бы сказал, что попросту люблю... Моего многоуважаемого друга-полковника Кокс. Приотличный джентльмен. Сегодня же напишу Жене о том, как мы с ним подружились. Пусть она там тоже порадуется моей удаче. Снова возвращался домой пешком. Странно, нет-нет, да и мелькнет в голове воспоминания о Томе Манне и его компании и на душе сразу становится как-то удивительно мерзко, словно наглотался скверного рома или вспомнил о приближении срока уплаты по большому векселю. Мне кажется, далеко не все еще у нас понимают, какую опасность для цивилизации и нормального процветания нашего общества представляют собой эти социалисты. Я не весьма высокого мнения о французах, но генерал Галифе, Безусловно, умнейший и достойнейший человек. Любой джентльмен почтет за честь пожать руку этому мужественному солдату и истинному маркизу в самом высоком смысле этого слова. Суббота, 20 июня Намыливая мне щеки, Моррисон спросил, не слыхал ли я каких-нибудь подробностей о снаряде, упавшем вчера ночью, на пустоши между Хорселом, Оттершоу и Окингом. Я сказал, что не слыхал, и что, скорее всего, это обычные вымыслы досужих людей. Никаких артиллерийских полигонов в этом районе нет, нет, следовательно, и артиллерийских стрельб, так что и снарядом на эту пустошь падать неоткуда. Тогда Моррисон произнес нечто такое, что я, от удивления, чуть не свалился со стула. Он сказал... Поговаривают, сэр, что это не наш снаряд, что это, смешно сказать, сэр, снаряд с Марса. Я так смеялся, что чудом избежал страшнейших порезов. Я чуть не рыдал от смеха. Несколько придя в себя и утирая слезы, я посоветовал Моррисону выпить успокоительных капель и впредь не болтать подобной чепухи, если он хочет, чтобы его уважали порядочные люди. Он молча добрил меня, и я с удовольствием предвкушал, как буду рассказывать полковнику про снаряды с Марса, и он будет вместе со мной хохотать, и как мы с ним снова славно проведем вечер в клубе. Но потом я вспомнил, что сегодня суббота, и что он, конечно, отправится в усадьбу своего двоюродного брата Эллиота Стоунбека, и тогда я поспешил к полковнику в штаб полка. А в штабе? Я еле смог добиться двухминутного разговора с моим другом, потому что оказалось, что в самом деле на пустоши возле Уокинга упал снаряд с Марса, и что внутри этого снаряда будто бы живые марсиане, о которых никто толком ничего сказать не может. Эти марсиане якобы каким-то неведомым, но страшным оружием уже успели уничтожить целую кучу гражданской публики, И полк моего друга Кокса в полном составе выходит в этот район, чтобы остановить продвижение марсиан, а если не будет другого исхода, то и безжалостно их уничтожить. Вот когда я по-настоящему пожалел, что я в отставке, но полковник Кокс любезно пригласил меня прибыть на огневые позиции его полка и быть свидетелем этой высшей степени оригинальной артиллерийской экзекуции. Конечно, я с благодарностью принял это приглашение. Интересный штрих. Чтобы сделать мне приятный, полковник сказал, что будет мне весьма благодарен, если по ходу боя я приду ему на помощь.